Вначале была сказка. Историческая наука начинается с хронологии. Это, может быть, самая скучная часть истории, но и самая необходимая. Если не знать, что было в прошлом раньше и что потом, то все остальные знания теряют всякий смысл. Греки это понимали и заучивали хронологию старательно. На острове Паросе, Старание дошло до того, что большая хронологическая таблица по греческой истории была вырезана на мраморе и выставлена на площади, чтобы прохожие смотрели и просвещались. Таблица эта сохранилась. Но выглядит она, на современный взгляд, немного странно. Вот ее начало с небольшими сокращениями. Год 1582-й до нашей эры. Царь Кикроб воцаряется в Афинах. Год 1529. Всемирный потоп, из которого спаслись Дефкалеон и Пирра. Год 1519. Царь Кадм, основатель Кадмий, пришел в Фивы из Финикии и научил греков письменности. Год 1432. Цар Минос Сын Зевса воцарился на Крите, а фригийские карлики научили греков ковать железо. Год 1409. Богиня Деметра пришла в Афины и научила греков земледелию. Год 1300. Геракл, очистив Авгиевы конюшни и победив царя Авгия, учредил Олимпийские игры. Год 1260. Тесей. Убив Менотавра, освободил Афины от Дани, дал им законы и учредил истмийские игры. Год 1251. Поход семерых против Фиф. И тогда же учреждены немейские игры. Год 1208. 5 июня. Взятие Трои после десятилетней Троянской войны. Год 1202. Арест, сын Агамемнона, мстя за отца, убивает свою мать, но оправдан судом ареопага Год 1128. Переселение Дарян во главе с царями Гераклидами в Пелопоннес. Год 1085. Гибель Кодра, афинского царя в войне с Дарянами. Конец царской власти в Афинах. Год 937. Расцвет поэта Гесиода. Год 907. Рассвет поэта Гомера. Год 895. Аргосский царь федон ввел в употребление точные меры, весы и деньги. Вы скажете, разве это история? Это сказка. Это все равно, что составлять таблицу по хронологии Киевской Руси и включать в нее даты. Тогда-то Илья Муромец убил соловья-разбойника, а тогда-то Руслан Черномора. Грек, услышав такие слова, обиделся бы. Может быть, он сам из знатного рода, который возводит свое происхождение к одному из мифологических героев, упомянутых здесь. Спартанский царь Леонид, герой Фермопил, считал себя пра-пра... Повторите это про 20 раз правнуком Геракла. Сроком жизни человеческой греки считали 70 лет. Лучший срок для рождения сына середина жизни 35 лет. Леонид погиб в 480 году до нашей эры. Отсчитайте от этой даты 23 раза по 35 лет жизнь Леонида и 22 поколений его предков. И вы окажетесь, в 1285 году до нашей эры, как раз в том времени, в которое Поросская таблица поселяет Геракла. Как же не верить такой хронологии? И не только тщеславные цари, но и более серьезные люди часто возводили свой род героям и богам. Гиппократ был великим ученым, отцом греческой медицины. Мы с ним еще встретимся в этой книге. Он был из рода потомственных врачей – асклепиадов, а род этот начало вел от Асклепия, бога врачевания, сына Аполлона. Гиппократ был потомком бога в 18-м поколении. Если сделать расчет лет, то получится. Бог жил незадолго до Троянской войны. И правда, в Иляде написано, что сын бога Асклепия, Махаон, Был, так сказать, главным врачом греческого войска под Троей. Знаете большую яркую бабочку Махаона? Так вот, она названа в честь этого самого врача-полубога. А почему? Я не знаю. Поэтому не будем смеяться заранее. Для грека хронология мифов была делом важным. Ею занимались большие ученые. Эратосфен, великий математик, впервые рассчитавший размер земного шара, Как он это сделал, мы узнаем в последней части этой книги, столь же усердно рассчитывал и дату падения Трои. Кстати, она у него получилась другая, чем на Поросской таблице — 1183 год. Но это уже мелочи. И еще два слова. Я сказал что начало Поросской таблицы я переписал с небольшими сокращениями. Но я сделал в ней еще одно изменение. Очень простое и очень бросающееся в глаза. Какое? Попробуйте догадаться. Кто не догадается, для тех я скажу об этом на 34-й странице.